Глава 13. Гражданин Адмирал Тейсман молча вошел в боевую рубку и остановился, молча наблюдая, как замедляет движение приближающиеся к Энке зеленая точка. Корабль появился с опозданием, астроконтроль системы ожидал его прибытия еще неделю назад, но задержки были не такими уж редкими. Конечно, обычного капитана в подобном случае ожидала бы неприятная беседа с начальством. Однако, едва ли кому-то могло прийти в голову потребовать объяснение от капитана этого корабля. Уорнер Кэслет, умевший узнавать о появлении командира с помощью некоего загадочного шестого чувства, не сплоховал и на сей раз. Стоило Тейсману войти в рубку, как он повернулся, встал, и направился навстречу адмиралу. «Привет, Ворнер!» «Здравия желаю, гражданин адмирал!» Не спрашивая, что привело сюда начальство, Кэстлет снова повернулся к огромному дисплею, сложил руки за спиной и, стоя бок о бок с Тейсманом, стал наблюдать за зеленой бусинкой. В голографической сфере диаметром 25 метров перемещение точки казалось очень медленным, хотя в действительности она приближалась к голубому изображению Энки со скоростью почти 12 тысяч километров в секунду. «Расчетное время прибытия!» — спросил Тейсман, дав понять своим тоном, что он расположен к разговору. «Приблизительно 50 минут, гражданин адмирал. До Энки он доберется минут через 40, но потребуется время на выделение ему парковочной орбиты». Тейсман молча кивнул. Обычно астроконтроль столь загруженных систем, как Барнет, предоставлял пребывающим парковочные орбиты по мере их освобождения. Разумеется, система пережила время своей славы и больше не являлась стартовой площадкой, откуда начинались завоевательные экспедиции республики. Однако движение в межпланетном пространстве оставалось достаточно интенсивным. При этом и капитаны рейсовых судов, и диспетчеры терпеть не могли vip корабли требовавшие к себе особые отношения. Однако, даже если бы астроконтролю пришлось бы согнать с орбит все остальные корабли для того, чтобы обеспечить новоприбывшему сферу безопасности диаметром в 5000 километров, возражать вслух все равно никто бы не посмел. «Правда, — с сарказмом подумал Тейсман, — Только идиот способен вообразить, будто пять тысяч километров свободного пространства и впрямь гарантирует кораблю безопасность. Конечно, это поможет уберечься от абордажной атаки или попытки какого-нибудь психо пойти на таран, но для Гразера или ракеты с импеллерным двигателем это не расстояние. Черт побери, на таком расстоянии выпущенная ракета будет уже на дистанции поражения. «Не то чтобы я вынашивал подобные планы», — подумал адмирал, и тут же криво усмехнулся, заметив, что становится слишком осторожным. К счастью, пока еще даже госбезопасность не нашла способа устанавливать жучки в головах, чтобы прослушивать чужие мысли. Заслышав шаги за спиной, Тейхсман обернулся и кивнул Деннису Лепику. Кивнув в ответ, народный комиссар взглянул на голосферу. Он был прикомандирован к флоту довольно давно и успел приобрести некоторые познания, касающиеся основных бортовых приборов. Правда, как именно работает большая их часть, он так и не понял, да и относительно большинства кодов и символов на дисплеях ему до сих пор требовались объяснения. Однако под приближавшейся бусинкой крохотными буквами высветилось название корабля, так что гадать не приходилось. «Вижу, к нам прибыла член комитета гражданка рансом сказал комиссар. «Ну, если говорить точно, она прибудет через... тридцать шесть минут», — отозвался Тейсман, взглянув на хронометр. «Не считая времени, которое потребуется, чтобы вывести Цепиш на орбиту». «Разумеется», — с улыбкой согласился Липик. Другой комиссар мог бы углядеть в замечании адмирала плохо скрытую насмешку по поводу полнейшего невежества политического надзирателя в вопросах, касающихся флота. Но в данном случае дело обстояло иначе. Шутка Тейсмана свидетельствовала скорее о доверии, о том, что в присутствии Лепика адмирал чувствует себя не слишком скованно. Лепик понимал, что большинство строевых офицеров на дух не переносят шпионов Комитета общественного спасения, и подобное отношение оправдано. Будь он профессиональным военным, его бы самого возмущало постоянное вмешательство политических назначенцев в дела, в которых они решительно ничего не смыслят. По этой причине он взял за правило вмешиваться в принятие Тейсманом решений лишь в тех случаях, когда это было абсолютно необходимо по политическим соображениям. Со своей стороны гражданин-адмирал ценил разумный подход и поддерживал с гражданином-комиссаром почти дружеские отношения. У Лепика имелись некоторые подозрения относительно поведения Тейсмана и гражданина-капитана Хатвей на завершающем этапе четвертой битвы при Ельцине. Однако высшие инстанции никаких претензий к адмиралу не имели, и комиссар предпочел оставить свои сомнения при себе. Со временем его уважение к адмиралу переросло в нечто похожее на дружбу, и даже в большей степени, чем можно было допустить, исходя из служебного положения обоих. Впрочем, это никак не меняло того факта, что работа гражданина Лепика заключалась в политическом надзоре за гражданином Тейсманом. и выявлений малейших признаков неблагонадёжности. Народный комиссар исполнял свой долг не на страх, а на совесть, вне зависимости от личного отношения к подозреваемому. Не всегда одобряя грубые и недальновидные действия Бюро госбезопасности, комиссар, тем не менее, верил в важность своей работы и конечные цели комитета. Возможно, в последнее время вера его подвергалась всё большим испытаниям, Но должен же он был во что-то верить. В противном случае, что у него осталось? Денис Лепик не был готов к ответу на такой вопрос. И отчасти по этой причине его раздражало неприязненное, точнее сказать, презрительное отношение Тейсмана к политике. А республика остро нуждалась в таких людях, как Тейсман. Причем не только как в мужественных и умелых воинах. Возможно, еще в большей степени державе требовался противовес для сдерживания революционного экстремизма. Долк предписывал Лепику доносить о нехватке революционного рвения. Гражданин адмирал такого рода рвения не проявлял вовсе. Однако комиссар воздержался от доносов, ибо не сомневался в том, что верность Тейсмана Республики и принесенной присяги и впредь будет с лихвой компенсировать недостаток политической сознательности. «Во всяком случае, до сих пор дело обстояло именно так». Тейсман ответил комиссару дружеской улыбкой. Он не мог прочесть мысли, промелькнувшие в голове собеседника. Однако твердо знал, что с комиссаром ему повезло. Разумеется, адмирал не сомневался, что добрые личные отношения никогда не заставили бы Лепика нарушить долг. Но рад был и тому, что не приходилось действовать с постоянной оглядкой. Ведь многие комиссары совмещали в себе патологическую подозрительность с убеждением в том, что революционный пыл позволяет им лучше разбираться в стратегии и тактике, чем 30-летний боевой опыт. Конечно, если адмирал им мог позволить себе дружески подшутить с лепиком, то его откровенность знала пределы. О таких вещах, например, как предупреждение Меган о прибытии Кардели Ренсом комиссар узнать не следовало. Существовали пределы его терпимости. «Поступали ли к нам какие-либо сообщения от члена комитета гражданки Ренсом?» – спросил ли Пик на одном дыхании, проговорив казавшийся и ему самому не очень складным официальный титул. «Кажется, нет, сэр», – ответил Тейсман и повернулся к оперативному офицеру. «Ворнер, Цепиш что-нибудь передавал?» «Вступил в связь с астроконтролем гражданин адмирал. Больше ничего». «Понятно. Спасибо, гражданин командор». Лепик тоже поблагодарил Кэслета. На первых порах благонадёжность гражданина командора вызывала у комиссара серьёзные сомнения. Однако, служа под началом Тейсмана, Кэслет проявил себя исключительно с лучшей стороны. Он продолжал оставаться в опале у высших властей, однако в своих тайных отчётах, Лепик отзывался о нем благоприятно, стараясь способствовать его реабилитации. Правда, такое деликатное дело требовало осторожности и не терпело спешки. Отслеживая продвижение линейного крейсера, комиссар уловил настроение, воцарившееся в боевой рубке, и украдкой вздохнул. По лицам опытных офицеров трудно было определить их подлинные чувства, но за последние шесть лет... Лепик многому научился, и то, что он почувствовал сейчас, его искренне огорчило. Конечно, он не поддавался самообману и понимал, что этого следовало ожидать. Но чему радоваться, если прибытие члена Комитета общественного спасения вызывает у большинства офицеров лишь ненависть и страх? Она оказалась ниже ростом, чем он представлял себе. Тейсман сам удивился тому, что когда Кордели Ренсом вошла в его кабинет, первым делом отметил столь прозаическую деталь. Уже вставая, чтобы приветствовать высокопоставленную гостью, адмирал подумал, что его наблюдение может оказаться не лишним. Изображение на голографических экранах добавляли ей как минимум 10 сантиметров. Для создания подобного впечатления требовалась определенная операторская и редакторская работа. Не такая уж сложная, но раз она выполнялась, значит, гражданка Ренсом придавала этому значение. Тейсмон был не прочь понять, почему. Глаза у нее были такими же голубыми, как и у него, но более темного оттенка. Они оказались более холодными и невыразительными, чем виделись на голограммах. Но это ничуть не удивляло, к сожалению. Разные люди домогаются власти по разным причинам. И если Тейсман понял побудительные мотивы Корделии, то особого удовлетворения от этого не испытал. Следом за ней в кабинет вошли два здоровенных телохранителя, одетых не в мундиры БГБ, а в штатское. Тейсман готов был побиться об заклад, что их отобрали для этой должности благодаря не столько уму, сколько комплекции». Однако свое дело, подобно свирепым и хорошо обученным Ротвейлером, они знали хорошо. Просканировав помещение и не применув при этом заглянуть даже в блистающий чистотой гальюн, охранники с каменными лицами встали по обе стороны от двери, готовые по первому знаку извлечь оружие. «Гражданка, член комитета!» — сказал Тейсман, поживая протянутую руку. «Добро пожаловать в систему Барнетта! Надеюсь, вы останетесь довольны!» «Спасибо, гражданин адмирал», — ответила Корделия. Ее маленькая ладонь для Собы со столь грозной репутацией оказалась на удивление мягкой и теплой. Сам Тейсман подсознательно ожидал чего-то вроде когтистой клешни. Ренсом улыбалась, но если она хотела заставить его расслабиться и забыть о бдительности то допустила... ошибку Во многих отношениях ее можно было бы назвать привлекательной женщиной, однако ее улыбка, оскал мелких белых зубов в сочетании с ледяным взглядом, напомнила Тейсману талисианскую акулу «Пожалуйста, называйте меня гражданка-секретарь», — добавила она. «Я нахожусь здесь именно в качестве секретаря по вопросам открытой информации, а не для проверки благонадежности». Да и звучит это, согласитесь, не так неуклюже, как гражданка-член комитета. «Если тебе охота, старина Томас сделает вид, будто поверил, что ты прибыла не для проверки», подумал адмирал, в то время как вслух произнес. «Как вам будет угодно, гражданка-секретарь». Перед тем, как Рэнсом выпустила его руку, в ее холодных глазах промелькнула искорка, позволившая предположить, что она забавляется. «Спасибо», — сказала Корделия и оглядела кабинет. Единственной ее реакцией на малость обершалую роскошь убранства стала чуть приподнятая бровь. После того, как она, скрестив ноги, устроилась в предложенном адмирале кресле, он тактично сел напротив, а не занял свое обычное место за столом. В данной ситуации следовало избегать действий, которые могли бы быть истолкованы как намек на то, что он здесь хозяин. «Не угодно ли перекусить, гражданка-секретарь?» спросил Тейсман. «Надеюсь, вечером гражданин комиссар Лепик, мои старшие офицеры и я сможем встретиться с вами за ужином, но если сейчас...» «Нет, гражданин адмирал, благодарю за предложение, но я не голодна». «Как угодно», — повторил он и с вежливым ожиданием на лице откинулся в кресле. Такого рода молчание было для него чем-то вроде психического дзюдо. Методом самообороны, позволявшим, не проявляя неучтивости, держать язык за зубами. Что, в свою очередь, уменьшало риск ляпнуть глупость и сесть в лужу. В общении с такими, как Ренсом, даже ничтожная оговорка могла повлечь за собой тяжкие последствия. Кордели, видимо, отметила его осмотрительность. Выждав паузу в несколько секунд, она заговорила первой. «Гражданин адмирал». «Вы наверняка гадаете, зачем я сюда пожаловала?» «Полагаю, гражданка-секретарь», — ответил Тейсман, слегка пожав плечами. «Все, что мне потребуется знать, чтобы оказать вам необходимое содейство, я узнаю от вас». «Безусловно», — подтвердила она и, склонив голову на бок, спросила. «Признайтесь, гражданин адмирал, вы ведь удивились моей просьбе встретиться наедине?» Тейсман едва не указал, что на самом деле они вовсе не наедине, но воздержался, поскольку своих охранников Ренсом явно считал не людьми, а передвижными предметами обстановки. Он подумывал также о возможности прикинуться туповатым сиборитом, однако не слишком серьезно. Человек без мозгов даже в народном флоте не выслужил бы чина полного адмирала. И пытаться сделать вид, будто это не так, тем более в обществе такой особой, было не только глупо, но и опасно. «Да», — подтвердил он, — «я и вправду несколько удивился. Я ведь человек сугубо военный, работающий под политическим руководством гражданина комиссара Лепика. Мне казалось, что вы захотите встретиться с ним». «Разумеется, встреча с ним непременно состоится». «Однако с гражданином Лепиком мне предстоит поговорить в качестве члена Комитета общественного спасения, тогда как с вами я беседую как глава Комитета по открытой информации. Мне нужны ваш совет и ваша помощь. Именно поэтому я сюда и прилетела». «Мой совет, мэм?» В голосе адмирала проскользнула нотка удивления, и глаза Рэнсом блеснули. «Уверен, гражданин адмирал, вам прекрасно известно, что фактически с самого начала войны мы находимся в обороне. Конечно, обвинять в этом наш героический флот и морскую пехоту не следует». Она умокла и широко улыбнулась. Однако Тейсман наживку, если то была наживка, не проглотил. Помолчав несколько секунд, Корделия продолжила. «Коррупция, империалистические амбиции и некомпетентность продажного режима законодателей породили кризис и в гражданской, и в военной сфере. Их военная политика привела к невиданному обнищанию народа. А дабы праведное негодование масс не помешало их незаконному обогащению, они создали и невиданный репрессивный аппарат, содержание которого стало для населения дополнительным тяжким бременем. В военном отношении их бездарность, безответственность и самонадеянность привели к распылению сил, в результате чего наши доблестные войска не смогли использовать первоначальное численное превосходство и были отброшены от границ владений республики. Вы согласны с такими выводами, гражданин адмирал? «Боюсь, мэм», — ответил, помолчав тайсман «я не тот человек, который вправе высказывать суждения по вопросам внутренней политики. Как вы, наверное, знаете, меня воспитали в приюте, а во флот я поступил сразу после школы. Семьи у меня нет, да и друзей среди гражданских лиц тоже. Бывать на Хэвене мне доводилось редко и только по делам флота. Стыдно признаться, но я просто не в курсе условий жизни гражданских людей». «Понятно», — пробормотал Рэнсом, опустив подбородок на сложенные руки и вытянув дугой брови. Похоже, умелая уклончивость Тейсмана ей понравилась, но она вовсе не намеревалась дать ему возможность сорваться с крючка. должна признаться До сих пор я даже не задумывалась над тем, насколько военная карьера может м -м, отдалить человека от жизни общества. Впрочем, оно и к лучшему. Зато уж по военным вопросам вы наверняка сможете вынести компетентное суждение. Не так ли, гражданин адмирал? Искренне на это надеюсь, — пылко заверил ее Тейсман, радуясь тому, что ему не придется кривить душой и доказывать, Будто режим законодателей по части свирепости и гнёта так уж сильно превосходил нынешнюю власть. «Очень хорошо. Тогда объясните мне, как мы, по вашему мнению, докатились до такого состояния?» На лице Ренсом была написана столь неподдельная заинтересованность, что адмирал едва не купился и не заговорил откровенно. Он уже открыл был рот, но столкнулся взглядом с её холодными невыразительными глазами. и почувствовал себя так, будто его окатили ледяной водой. Эта женщина была еще опаснее, чем он думал. Действуя испод исподволь, она едва не спровоцировала его на честный ответ, который обернулся бы бедой. «Ну, мэм», — сказал он, помолчав, — «я в ораторском деле не искушен, из вашего позволения, буду говорить по-простому». Адмирал выдержал паузу и продолжил, лишь дождавшись ее кивка. В таком случае, гражданка-секретарь, могу со всей ответственностью заявить, что кризис, поразивший наши вооруженные силы, настолько глубок и всеобъемлющ, что вычленить его главную причину или даже группу причин весьма затруднительно. Бесспорно, к числу таковых относятся и просчеты военного руководства в планировании, и несомненные ошибки, допущенные на первом этапе войны. Как вы совершенно верно отметили, мы приступили к боевым действиям, имея несомненное численное преимущество, которое не сумели реализовать. Дело осложнилось и наличием у Монтии сверхсовременного вооружения. Должен сказать, что неспособность признать факт нашего технологического отставания и нежелание отсрочить начало активных операций до достижения, если не превосходства, то хотя бы паритета – сыграла не менее роковую роль, а ответственность за все это лежит на прежнем политическом руководстве и на высшем командовании. Наши разведслужбы тоже дали маху, не смогли верно оценить возможности Монти, не говоря уж о том, что прошляпили заговор и убийство Гарриса. Он снова умолк, как бы осмысляя собственные слова, и пожал плечами. Иными словами, гражданка-секретарь, нынешние наши трудности есть результат просчетов, допущенных до войны и на первом ее этапе. Когда ко всему этому прибавилась сумятица, вызванная убийством Гарриса, положение стало просто бедственным. В этом смысле я не могу не признать. Да, виной всему глупость и некомпетентность прежнего командования и высшего политического руководства. «Понятно», — повторил Оренсом. Тейсман затаил дыхание, ибо в последней своей фразе, пожалуй, перегнул. Старое командование и впрямь допустило на первом этапе войны немало непростительных ошибок. Однако самые тяжкие потери народный флот начал нести после того, как всех адмиралов, связанных с режимом законодателей, расстреляли или отправили в ссылку. а именно смятение и страх, охвативший офицерский корпус в связи с началом массовых чисток, позволили Монте рвать народный флот в клочья. Это вряд ли можно было списать на законодателей, к тому времени уже почти поголовно уничтоженных. Однако он надеялся, что Ренсом этой несуразицы не заметит. Так, очевидно, и случилось. Некоторое время она молча обдумывала его слова, а потом кивнула. «Я рада, гражданин адмирал, встретить в вашем лице человека, реалистически представляющего себе причины наших бед. Это заставляет меня надеяться, что у вас найдутся и разумные предложения по преодолению нынешних недостатков». «В том, что касается чисто военной сферы, у меня и вправду имеются некоторые соображения», — осторожно сказал Тейсман. хотя некоторые из них, возможно, не удастся воплотить в жизнь по причине понесенных потерь. Но в области социальной и экономической я полнейший профан, и предлагать здесь какие-либо советы было бы с моей стороны непростительной самодеятельностью. Приятно встретить человека, не считающего себя всеведующим, проворковала Рэнсом, но под поверхностной мягкостью ее голоса таилась сталь. Тейсман ощутил укол страха, однако она снова улыбнулась, и он позволил себе расслабиться. «Однако, гражданин адмирал, я надеюсь доказать вам, что командование системы Барнетта способно оказать прямое воздействие на социально-экономические процессы и, конечно, на непосредственный ход военных действий. Я пока плохо представляю себе, о чем речь, однако готов отдать все силы служению республике. «Ничуть в этом не сомневаюсь, гражданин адмирал. Ничуть». Рэнсон провела рукой по своим золотистым волосам и заговорила очень серьёзно, с неожиданной для Тейсмана искренностью. «В основном речь пойдёт о боевом духе. При этом я вовсе не утверждаю, будто моральная сила способна скомпенсировать технологическое отставание. Ни отвага, ни доблесть, ни фанатизм, ни самоотверженность «Не позволят вооружённой камнями толпе взять верх надоблачённой в броне скафандры, обученной и вооружённой до зубов морской пехотой». «Вздумай я утверждать противное, вы всё равно бы мне не поверили. Разве не так?» «Пожалуй, так». Вынужден был согласиться, несколько смущённый таким напором Тейсман. «То-то и оно. Но если ты хочешь вооружить людей чем-то посерьёзнее камней...» тебе придется позаботиться о покупке оружия и о производстве собственного. А если ты хочешь, чтобы оружие применялось эффективно, придется позаботиться и о мотивации тех, кто будет его использовать. Гражданский персонал необходимо убедить в том, что военные сумеют правильно распорядиться результатами труда разработчиков и изготовителей вооружения, а самих военных, которым предстоит рисковать жизнью, в том, что они способны побеждать. Разве я не права? Здесь я готов подписаться под каждым вашим словом, гражданка-секретарь. Очень хорошо, гражданин адмирал. Прежде всего потому, что вы один из тех, к сожалению, немногих наших флотоводцев, которые доказали свою способность побеждать. Вы выигрывали сражения и поэтому я здесь. Комитету по открытой информации жизненно необходимо внушить гражданскому населению уверенность в том, что у нас есть флотоводцы, умеющие наносить врагу поражение. Другая, почти столь же важная задача состоит в том, чтобы показать всем и гражданским, и военным жизненную необходимость удержания таких систем, как барнет. По этой причине в ближайшие недели мои люди будут производить съемки на всех основных объектах. Ответственность за то, чтобы на экран не попали секретные оперативные материалы, мы с комиссаром Лепиком целиком возьмем на себя. А вас прошу приказать своим офицерам отвечать на наши вопросы как можно полнее и, желательно, пользуясь понятными для непосвященных терминами. Я с удовольствием отдам соответствующее распоряжение, и ваши люди ни в чем не встретят отказа. Другой вопрос — это упомянутое вами соблюдение секретности. Монти отслеживают передачи наших средств массовой информации — так тщательно, как мы следим за их передачами. И мне бы не хотелось дать им возможность извлечь из этого фильма хоть какие-то сведения, касающиеся нашей обороны. «Разумеется, мы проконсультируемся с вами», — заверила его Ренсом. «Самой же мне, в первую очередь, надлежит заботиться о пропагандистском эффекте. Информация, гражданин адмирал, тоже представляет собой оружие». Размещать ее и управлять ею надлежит так, чтобы это давало максимальную отдачу. Вот почему я сочла необходимым прилететь на Барнетт лично. Руководство комитетом по открытой информации далеко не единственная обязанность, возложенная на меня комитетом общественного спасения, а также республикой. Однако признаюсь, именно это служение представляется мне самым важным. Поэтому я здесь. и рассчитываю на содействие ваше и ваших людей». «Разумеется, гражданка-секретарь, заверяю вас, мы с радостью окажем вам и съемочной группе любую помощь. Не сомневаюсь, что имею право сказать это от имени каждого офицера на барнате пылко заявил Тейсман, заметив про себя, что способствовать съемкам и даже отвечать на дурацкие вопросы куда лучше, чем оказаться перед расстрельным взводом». «Спасибо, гражданин адмирал. Большое спасибо!» С улыбкой сказал Ренсом. «Уверяю вас, Комитет по открытой информации сумеет извлечь из нашего пребывания здесь максимально возможную пользу».